Возле калитки нас поджидал мужчина крупного телосложения с сумкой, заполненной различным строительным инструментом. Петрович с ним поздоровался, и они прошли внутрь. Я сказал, что догоню их, только вытащу из машины коробку с вином. Дом и особенно двор оказались весьма колоритные. Двухэтажный дом, сложенный из грубого серого камня известняка, блоки которого были положены так ровно и искусно, что совершенно не заметен шов с раствором, который должен был скреплять камни. Окна небольшие, арочные, просто и без изысков. А вот двор, а точнее сказать дворик, поражал уютом и какой-то приятной атмосферой, что ли. На полу были ровные, отполированные годами, а может и столетиями, мраморные плиты. Причем лежали они неровно, а с перепадами, что создавало четкое впечатление древности. Дворик образовывался стенами дома и подпорной стеной, сложенной из грубых серых камней. В дальних от входа углах подпорной стены росли кипарисы и оливковое дерево, а между ними беседка, густо увитая виноградной лозой, и, судя по журчанию воды, где-то еще прятался искусственный водопад или родник. Массивный дубовый стол плетёные из ротанга кресла вокруг него. Петровича не видно. Наверное, в доме разговаривает с мужиком, который поджидал его возле калитки. Рядом с кипарисом расположился мангал, на котором дядя Миша жарил мелкую рыбу в решетке. Запах жареной рыбы был просто сумасшедшим. Я сразу вспомнил, что кроме скудного гостиничного завтрака и не ел толком ничего сегодня. «Тут Петровичу передали вино. Куда поставить?» — спросил я, подходя к столу. О, и это называется «приготовить чего-нибудь на скорую руку». Стол был буквально уставлен разномастной снедью: Вареная картошка, соленья, маринованные овощи, рыба копченая, соленая, вяленая и маринованная, сырные колбасные нарезки, ветчина, балык, оливки, салатницы соливье, шубой и еще парочкой салатов. Большое серебряное плоское блюдо, на котором среди льда лежали свежие мидии и устрицы в раковинах. Икра. На столе была вазочка с красной и чёрной икрой. Богато живут простые экскурсоводы, которые еще и экскурсии проводят бесплатно. «Сгружай на пол!» — махнул рукой дядя Миша. «Сейчас барабулю сниму и шашлык поставлю. Хочешь пока кофейку выпей?» Толстяк кивнул на кофейный аппарат, который примостился на столике в беседке. «Посидим, поговорим, покушаем, да обсудим, чего там с мостом не так. Спасибо, конечно, но я поеду». Поспешил я отказаться от угощений. Аромат стоял такой, что если задержусь хоть на минутку, то точно дам слабину и останусь. Жрать охота просто неимоверно. Рот сам собой наполнился слюной. — Ты чего? — взревел толстяк. — Какой поеду? — Ни в коем разе. Поешь сперва, а потом уж езжай, — твердо произнес дядя Миша. — Ладно, уговорили, — обреченно махнул рукой я, — понимая, что мой желудок мне потом не простит, если я откажусь от такого пиршества. «Вот и ладненько», — улыбнулся дядя Миша. «Наука, ты ж пойми, мы ж люди простые. Ты нам объясни толком, что у вас случилось, а вось чем-то поможем». Просто не надо было сразу о делах. Сперва надо было поесть, выпить по чуть-чуть, а там ответ бы сам пришел. «Дядя Миш, ты меня тоже пойми, я не против мифов там всяких, легенд и прочего фольклора». Просто тут я замялся, не зная, как бы так сказать, чтобы не обидеть местных обитателей. Но была бы это еще научная фантастика, я бы еще понял. А тут какие-то мифы Древней Греции. Ну, где я и где эти всякие Аиды, Гомеры и река мертвых Стикс? Научная фантастика, говоришь, — задумался дядя Миша, вытирая руки о полотенце. Есть у нас спец по фантастике. «Коля!» Неожиданно закричал толстяк, задрав голову кверху. «Чё?» — высунувшись из окна второго этажа, спросил мужик, которого я видел на улице с инструментом в руках. «Колян, ты ж у нас писатель-фантаст? Есть такая буква в этом слове, и чё? «Спустись, разговор есть». «Сейчас, окно докручу и спущусь», — кивнул Колян. Кофейный аппарат выдал мне порцию ароматного капучино, Я, усевшись в плетеном кресле, пригубил горячий ароматный напиток. Красота! Хороший кофе, чистый воздух, ароматы от мангала. Что еще надо для счастья? Чтобы не было проблем? Проблемы надо решать. Вот сейчас кофе выпью, перекушу, да поеду решать проблемы. Через несколько минут из дома вышел Колян, крупного телосложения мужчина, лет сорока на вид. Он был изрядно толстый плешив, но лицо расплывалось в широченной улыбке, В руках держал регулировочный ключ замысловатой формы. «Что случилось?» — спросил Колян, а потом протянул мне руку и представился. «Николай?» — Вячеслав. Ответил я на рукопожатие. «Из Питера?» «Да». «Красивый город. Правда, я там никогда не был. Но очень хочу побывать», — произнес Колян и шагнул к кофемату. «Колян, а ты в фантастике разбираешься?» — осторожно спросил дядя Миша, снимая зажаренную на огне барабулю с решетки. «Более чем», — ответил Николай, клацая кнопками кофейного аппарата. Что надо?» «А в научной фантастике фишку сечешь?» «Я в любой сику, мотнул головой мужчина. «Кроме фэнтези. Как-то все эти сказки про эльфов, гномов и прочее мракобесие не для меня. Я реалист по жизни». В подставленный большой бумажный стакан из кофейного аппарата налилось сперва эспрессо, потом туда же американо, А вместо сахара Николай добавил в густую кофейную гущу две ложки сгущенного молока, потом немного помедлил и добавил еще одну ложку сгущенки. Отлично, улыбнулся дядя Миша, подмигивая мне. В научной фантастике точно есть опыт. Ага! Громко сербая кофе, пробубнил Николай, реалист, по жизни. Я так-то на минутку участвовал в одном литературном конкурсе на тему научной фантастики и почти выиграл его, так что в вопросе разбираюсь. Ваш, кстати, питерский был конкурс. В смысле, организаторы какое-то там оборонное не из Питера. В каком еще конкурсе? — заинтересовался я. Короче, дело было в 2022 год. Конкурс назывался «Проект особого назначения. Организатор АО «Заслон». Слышал? Да, есть такое предприятие у нас в городе. У меня, кстати, в машине лежит несколько приборов их производства. «А почему не выиграл конкурс?» «А фиг его знает. Скорее всего, не дорос еще литературно. Я ж с русским не в ладах, еще со школы. Мне тройку из жалости учителя в школе ставили. Я могу слово из трех букв с четырьмя ошибками написать». «Это как?» — усмехнулся я. «Слово «еще» напишу как «из чё».» Виновато улыбнулся Колян. Но зато вошел в число финалистов, получил денежный приз и самое главное, что в первом сборнике этого конкурса... Мой рассказ стоит первым по счету. Так что можно сказать, что мое имя навсегда попало в аналы истории этого конкурса. Потому что, как ни крути, а я получаюсь первый из первых. — Куда ты там попал? — не расслышал дядя Миша. — Какие еще аналы? Ты давай тут, Колян, не хвастайся своей половой жизнью, а то что о нас гость подумает? — А денег сколько заплатили за выход в финал? — Нормально. Не обидели. — И что? Прям в Питер ездил? Недоверчиво поджал губы дядя Миша. «Нет, не поехал!» Как-то сразу сник писатель. «А чего? Денег на билет не хватило?» Усмехнулся толстяк. «Хватило!» Было видно, что Коляну не особо приятно об этом вспоминать. «Купили с женой билеты туда-обратно на поезд. По времени вообще шикарно получалось. Приезжаем в Питер в 14.00, награждение вечером в 19.00, а обратный поезд уже в два часа ночи отправляется» то есть все бы успели — шаверму съесть, парадные поглядеть, по ребрике попинать еще и на торжественном мероприятии поучаствовать. А хату снимать на ночь не надо. Так чего же не поехали?» Удивленно нахмурился дядя Миша. «Сдал билеты в последний день перед отъездом. С женой жуть как поругались. Она в кои-то веки думала в северной столице побывать. Дети должны были дома одни побыть трое суток. Они у нас, в принципе, уже взрослые». «Самый младший на тот момент было восемь лет. Для них трое суток без родителей — как праздник!» «Ну и на фейхуаты билет то сдал?» Не унимался дядя Миша. «Награждение должно было быть вечером, 7 октября 2022 года. А что у нас произошло ранним утром 8 октября 2022 года?» «Мост взорвали». Тихо, почти шепотом произнес дядя Миша. «Вот представь, мы с женой едем обратно, а тут поезд тормозят и сообщают, что в Керчи прогремел мощный взрыв. Там мне безопаснее было бы зайти в клетку с голодным сигаром, чем остаться в одном купе с моей женой, которая всегда очень сильно переживала за детей. Ну и малым опять же. Страху сколько пришлось бы пережить без родителей. У нас тогда в доме от взрыва стекла вылетели. Короче, хорошо все получилось». Вовремя чуйка сработала. «А в 2023 году участвовал в этом конкурсе?» — спросил я. «Ну...» — как-то замялся с ответом Колян. «Как бы участвовал и как бы нет. В смысле?» «Короче, в 2023 году я жестко затупил и профунькал сроки подачи заявки на участие. Месяцы перепутал и отправил свой рассказ, когда прием заявок уже давно закончился». «А в 2024-м?» «Ну, тип тоже протупил», — смущенно скривился Николай. «Там по условиям конкурса надо было прислать недавно написанные произведения, а я прислал прошлогодние. В общем, опять пролетел, как фанера над Парижем. Я ж с детства не люблю всякие инструкции читать и правила соблюдать. Не мое это!» — равнодушно махнул рукой Колян. «Ну ты развездяй!» — коротко хохотнул дядя Миша ну, попрошу, тут же взвился колян. Не развездяй, а творческая личность! А разница? Сварливо всплеснул руками толстяк. Никакой! Но ну, мне не так обидно. Ну ты, творческая личность! с прежней интонацией произнес дядя Миша. А в этом году будешь участвовать в конкурсе? спросил я. Буду, но пока еще не придумал, про что писать, там же надо. Что-то такое научное задумать, про науку и так далее. А мне что-то пока на ум ничего стоящего не приходит. — Лучше скажи, как фантаст. Вот, к примеру, взять наш мост. И вдруг бы он начал трястись, но не сильно, а совсем чуть-чуть. Вот ты бы какую версию выдвинул? Почему это происходит? — спросил дядя Миша. все Всё-таки он трясется, задумчиво прищурившись, произнес Николай. — Я же сказал, допустим перебил Николая дядя Миша. «Ну что скажешь, какие версии? Но чтобы самые фантастические, и при этом научные». «Коньяк плесни?» — неожиданно попросил Николай. «Для расширения, так сказать, творческого пространства». Дядя Миша взял со стола небольшой глиняный кувшинчик, оплетенный лозой, и налил в три пузатеньких рюмки янтарную жидкость. «Я не буду», — тут же отреагировал я на появившийся алкоголь в рюмках. «Мне за руль». «Какой руль, когда тут такая поляна?» усмехнулся Николай и, взяв в руку рюмку, торжественно произнес. «Ну, за знакомство и за нашего гостя из славного города-героя Ленинграда!» Как не выпить под такой тост? Не знаю как, но рюмка неожиданно оказалась у меня в руках. Чокнулись, а спустя секунду отменный коньяк спускался вниз по пищеводу. Во второй руке сам собой материализовался бутерброд с черной икрой. Уф! Только и смог что блаженно выдохнуть я. Это то, что мне надо было — выпить и расслабиться. Чтобы хоть на краткий миг нервная система взяла тайм-аут, и мозг перестал думать о проблемах. Я чувствовал, как тугая невидимая пружина, которая все это время сжималась внутри меня, начала по чуть-чуть распрямляться и исчезать. Хорошо-то как. Ага, ну, значит, если есть колебания или вибрации то должен быть и их источник». Закидывая в рот одну за другой шоколадные конфеты, которые лежали в стеклянной вазочке на столе, принялся рассуждать вслух Николай. «Правильно. Значит, надо искать источник этих колебаний. Что первое приходит на ум? Землетрясение и авторшоки после него. В 2023 году было сильное землетрясение в Турции. Ваши колебания начались после него? Или, может, дело в подрывах моста? «Два раза его взрывали. Может, нарушили чего-то?» «Ни то и не другое», — отрицательно покачал я головой. Колебания фиксировались и до, и после. Про землетрясение подумали сразу, но сейсмодатчики ничего не фиксируют. Сперва на это не обращали внимания, думали, что погрешность приборов. Есть фиксация только на армейские датчики, которыми вычисляют работу и местоположение вражеских орудий, а у них зона действия относительно небольшая. В общем, источник вибрации где-то в районе непосредственно моста, но он слишком расплывчатый и по протяженности как сам мост. Такое чувство, что колебания вызывает сам мост. «Типа как в тех случаях, когда по мосту марширует полк солдат», недоуменно приподнял правую бровь писатель-фантаст. «Именно», — хмыкнул я, накалывая вилкой кусок копченой осетрины. «Только сам понимаешь, что никаких солдат при этом нет». Да, колебания моста были весьма похожи на то, если бы по нему одновременно маршировала чуть ли не дивизия солдат в полном составе. Мост, соединивший берега Керчи и Тамани, как будто резонировал с чем-то извне. Резонанс — это избирательный отклик колебательной системы на периодическое воздействие с частотой близкой к частоте ее собственных колебаний. При этом происходит резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний. Вынужденные колебания совершаются под действием силы, выводящей систему из положения равновесия, отклонения от нулевой координаты. И если собственные частоты колебательной системы совпадают с частотой вынуждающих воздействий, то система входит в резонанс. Добротность сооружения показывает, во сколько раз амплитуда вынужденных колебаний при резонансе превышает их амплитуду вдали от резонанса. При низкой степени добротности — Колебательная система не будет сохранять долгое время вынужденные колебания и очень скоро возвратится к естественным колебаниям. В определенных ситуациях высокая добротность может быть опасной, так как сильный резонанс и многократное увеличение амплитуды колебаний приведет к разрушению. А ведь никому не надо, чтобы мост, не дай бог, разрушился. При этом колебания были зафиксированы не только, когда по нему едут машины, но и когда он перекрыт для движения автомобилей, произнес я, смотря как Николай с задумчивым видом наливает по новой коньяк в рюмке. — А Петрович где? — В доме. — По твоему вопросу решает с кем-то по телефону, — ответил дядя Миша. — Скоро присоединится. — Стопудово это дело рук америкосов, — неожиданно выдал Колян. — Это они, сволочь, такие из космоса лучи посылают или потоки частиц, нейтрино, кварки и эти, как их, мать их, бозоны. Тут же усмехнулся он, а потом неожиданно выдал тост «За понимание сущности бытия». Чокнулись, выпили. Вторая рюмка пошла еще лучше первой. Я выложил на тарелку горку, жареный на огне барабули, и принялся уплетать рыбку за рыбкой. Вкуснотища-то какая! Ну а если серьезно, то надо искать источник, вызывающий колебания. Не унимался Колян. «Где его искать?» — спросил я. «В космосе?» «Зачем?» Он расположен где-то на берегу. «Как это?» — не понял я. «Предположим, еще до открытия моста, допустим, году это в 2015 или 2017, когда уже было известно, где будет располагаться мост, америкосы притащили сюда какую-нибудь установку и скрытно разместили ее на территории Керчи. А когда им надо, они ее дистанционно включают. Как вам такая версия?» «Я обалденно замер. А ведь это вариант». Причем весьма реалистичный. Ведь никто не рассматривал вариант, что источник импульсов, которые приводят к колебаниям моста, был размещен заранее, еще до ввода сооружения в эксплуатацию. Тогда получается, что найти этот источник будет весьма непросто. Ну или этот источник находится на плавсредстве, которое регулярно ходит туда-сюда по Керченскому проливу. Я вообще не понимаю, почему этим вопросом занимается сотрудник гражданского НИИ, а не ФСБ. Там ведь все просто должно быть. Берем график колебаний, а потом смотрим, что в эти дни или за пару дней до этого происходило в окрестностях моста или в мире, и анализируем. — Не хотят выносить ссоры за сбы. Своими силами хотим разобраться. — Ответил я. — Понимаю, — хитро прищурился Колян. — Никому не охота получить люлей от Верховного если выяснится, что с мостом что-то не так. Технически с мостом все так. запас прочности у него еще ого-го, — пояснил я. Тут что-то другое. Тогда следующая версия. Под мостом в грунте есть полости, которые заполнены нестабильной породой. Она и вызывает периодические колебания. Так это то же самое землетрясение получается, которое бы зафиксировали датчики сейсмологов, справедливо заметил дядя Миша. То да не то. Выставив указательный палец в небо, возразил Колян. «Сейсмологи фиксируют подвижки тектонических плит, а я сейчас говорю о другом». «О чем?» — заинтересованно спросил я. «Ты про тоннель слышал, что идет под Керченским проливом?» «Какой еще тоннель?» «По которому в древности наш керченский царь бегал на свиданке к своей любовнице из тьму тараканского княжества». «Опять сказки!» — разочарованно протянул я. Ничего и не сказки. Вся Керчь знает, что тоннель есть. Я как-то у одного мужичка ставил окна, так он клялся и божился, что когда был мелким и лазил по катакомбам вблизи крепости Керчь, то самолично видел вход в этот тоннель. Ну а чё, когда строили Крымский мост, могли же сваями пробить свод этого тоннеля, да закачали туда по ошибке пару сотен кубометров лишнего бетона, тем самым нарушив геометрию и баланс. Чем плохая версия? Ну. Так себе, честно признался я. Я, кстати, в одной книге читал, что есть такая фигня, типа сейсмического оружия. Значит, они там в подземные пласты загоняли под давлением жидкое мыло, а потом взрывали в реперной точке обычную бомбу, мыло двигалось, и в нужном месте возникало рукотворное землетрясение. Может, и у вас приборы фиксируют что-то подобное? — Что они там фиксируют? Вибрации жидкого мыла в подземном тоннеле? — усмехнулся дядя Миша. «Может, и не мыло, а какой-нибудь псевдоживой субстанции». «Еще идеи есть», — скептически вскинул бровь толстяк. «Ничего, сейчас бахнем, и я еще что-нибудь придумаю». Легкомысленно отмахнулся Николай от насмешек дяди Миши. Николай доел все конфеты в вазочке и обратил свой взор на блюдо, где были выложены свежие мидии на льду. Писатель брал в руки черную раковину мидии, вскрывал ее ножом, Брызгал внутрь лимонный сок, посыпал щепоткой крупной соли, а потом закидывал мякоть моллюска себе в рот и медленно пережевывал с выражением абсолютного блаженства на лице. И так снова и снова, пока блюдо не опустело. Здоров же он есть. После шоколада и к моллюскам. А что дальше? О, шуба! Писатель проглот ухватил салатник, в котором лежал салат сельдь под шубой, и тут же плюхнул на свою тарелку половину его содержимого. «Угощайся, Славик!» Я не успел ничего сказать, как на моей тарелке оказалась оставшаяся часть салата. «Шуба не сельдью, как у вас принято на материке, а самое правильное — с хамсой!» Колян встал из-за стола, налил по третьей и произнес. «За хамсу! Самую вкусную рыбу в мире! И пусть каждый день приносит новые яркие впечатления и вкусные открытия!» Чокнулись, выпили, закусили. хлоп дзинь о па, -па. Стревоженно пробубнил дядя Миша. «Что это сейчас было?» «Минус две тысячи», — раздраженно прошипел Колян, доедая салат. «Заговорили вы меня, я стеклопакет не закрепил, а он, похоже, разбился. Ладно, побегу. Давай на пасашок. Надо успеть новый заказать, чтобы до завтра сделали. Дядь Миш, с вас, кстати, три тысячи за регулировку окон». «Как три?» — икнул толстяк. «Ты же говорил, что по-свойски за тысячу все окна отрегулируешь». «Ну да кто же знал, что я стеклопакет разобью, который не меньше двух тысяч стоит? Так что, как ни крути, но по-свойски с вас треха». Николай выпил еще раз и убежал в дом, а спустя пару минут выскочил обратно и, выходя на улицу, на бегу произнес. «Завтра, когда с новым стеклопакетом приеду, может, еще вам версии накидаю. У меня фантазия богатая и бурная, особенно если ее правильно стимулировать. А может, и сегодня вечерком заскочу, так что оставьте мне коньячку». «Не бойся, коньяка у меня хватит», — махнул рукой дядя Миша. «Главное, чтобы у тебя печень выдержала». Я лишь мысленно ухмыльнулся. Вот они, простецкие нравы. Оказывается, в современном мире есть еще места, где часть проблем решают с помощью халявной выпивки. Есть проблема, с которой не может справиться в полном составе исследовательский отдел НИИ — не проблема. Соберутся три мужика в Керчи, хлопнут по 200 грамм коньяка, закусят барабулей и сразу же найдут решение этой проблемы. — Ага, сейчас. — Ну что, помог тебе наш научный фантаст? — спросил у меня дядя Миша. — Есть пара моментов, которые можно обдумать. — уклончиво ответил я, чтобы не обидеть гостеприимных хозяев. — А он вообще чем занимается? — Мастер оконного сервиса. — А как же писательство? «Хобби!» — пожал плечами дядя Миша, переворачивая шампуры со сходящим жиром шашлыком. «Славик, а ты говорил, у тебя в машине какие-то приборы?» Петрович возник за столом совершенно неожиданно. «Удалось на них что-то зафиксировать?» «Можно сказать, что удалось», — кивнул я. «Сейчас принесу ноутбук, покажу кое-чего». Я сбегал к машине, достал оттуда ноутбук, зарядное устройство к нему, и флеш-накопитель на байта, куда скидывал результаты исследований. Когда вернулся, то застал Петровича, открывавшего бутылку с привезенным мной вином. Вино «Улыбка» — это было любимое вино Брежнева, а генсек знал толк выпивки. Пояснил мне хозяин дома. «Будешь?» «Нет», — отрицательно мотнул я головой. «Не хочу градус понижать». Петрович налил себе вино в высокий бокал и пригубил напиток. Потом пригубил еще раз и разочарованно произнес. «Да, вино-улыбка уже не то, сплошной концентрат. Вот помню, был удачный год в 1972 году. Засуха стояла страшная, но для виноделия самое то. Так, ну ладно, потом о вине поговорим. Вячеслав, показывай, что успел нарыть». Сказано это было таким тоном, будто бы Петрович мой непосредственный начальник, перед которым я должен держать отчет. И что самое удивительное, мое тело как бы само собой подчинилось, я вытянулся чуть ли не по струнке и начал докладывать: Я рассказал, когда прибыл в станицу Тамань, какие провел исследования, какие применял измерительные приборы. Показал на экране ноутбука сводную таблицу по результатам исследований, ответил на два десятка вопросов, которые задавал Петрович, а обычно слова дядя дяди Миша сидел тихо в углу рядом с мангалом. Рассказал о том, как и в какой последовательности наш институт получал результаты дистанционных исследований и показал графики поступления сведений от армейцев, которые использовали новейшие комплексы К-144Е. Эти устройства, в отличие от предыдущих моделей, были снабжены не только пассивными сейсмическими датчиками, но еще магнитометрическим, акустическим и датчиком инфракрасного диапазона. Значит... «Ты пробивал опоры моста с помощью строительных измерителей прочности бетона, комплекса струна и ультразвукового томографа», — сделал заключение Петрович. «И все приборы показали, что опоры моста находятся в норме». «Абсолютно», — кивнул я. «При этом самих колебаний опор приборы не фиксировали». «Да». «А армейские датчики фиксировали колебания не моста, а чего-то в районе моста, правильно?» Да. «Ну а что за приблуды ты нацепил на ультразвуковой томограф, который дал неожиданный результат?» «Не на томограф, — поправил я Петровича, — а на магнитометр. В общем, я взял обычный измеритель магнитного и электрического полей, присобачил к нему датчики от продвинутого медицинского энцефалографа и во время последних колебаний пробил парочку опор в районе острова Тузла, а потом сравнил полученные данные с теми, что были в наличии, А поскольку энцефалограф все-таки медицинский аппарат, то, соответственно, данные у меня были только из истории отечественной и зарубежной медицины. Потом я провел измерения еще раз, когда колебаний уже не было, и получил совершенно другие результаты, так сказать, в покое. «Энцефалограф для чего применяют?» — спросил Петрович. «Напомни мне. Энцефалография — это метод, с помощью которого исследуют электрическую активность, создаваемую нашими нейронами». Для этого на голове пациента размещают электроды. Этот метод позволяет выявлять различные нарушения в работе центральной нервной системы, такие как эпилепсия, расстройство сна и другие неврологические заболевания, пояснил я. Однако у такой технологии есть недостатки. Дело в том, что между нейронами и электродом проходят ткани, плохо пропускающие электрические импульсы. Записанные сигналы получаются слабыми, что приводит к трудностям в диагностике. Более эффективными считаются устройства, улавливающие магнитные поля, которые тоже возникают в результате электрической активности мозга. Поскольку эти поля легко проходят через любые ткани и при этом не искажаются, распознать их гораздо легче. Для визуализации используют метод магнитной энцефалографии. Вот датчики от магнитного энцефалографа я и использовал. «И что получилось?» — нахмурился Петрович. «Хотя стой» давай я лучше угадаю твои замеры показали что во время колебаний энцефалограф показал что у крымского моста есть проблемы с нервной системой если коротко и по сути то да обреченно произнес я понимая как это звучит со стороны сильное заявление совершенно серьезным тоном произнес петрович особенно от человека который не верит в мифы нет тут же отрицательно замотал головой я Понятное дело, что Крымский мост не может иметь никаких проблем с нервной системой, потому что он не живое существо. Тут дело в чувствительности датчиков, которые я применял для исследования. До сих пор основными приборами, которые для этого используют в магнитной диагностике, служат так называемые сквиды, от английского SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, сверхпроводящий квантовый интерферометр. На сегодня эти датчики считаются самыми чувствительными в мире. Но для стабильной работы их нужно охлаждать почти до абсолютного нуля в специальной криогенной системе, что делает эти устройства дорогими и сложными в обслуживании. Недавно нам в отдел на тестирование прислали новые сенсоры российского производства по программе импортозамещения. Высокочувствительные магнитные сенсоры, которые способны работать при комнатной температуре. Главная особенность устройств заключается в материале. В качестве основы для сенсоров разработчики использовали кристаллы железа и триевого граната. Соединение обладает специфическими магнитными и диэлектрическими свойствами. В кристаллах можно создать особое состояние, благодаря ему элемент становится крайне чувствительным к самым слабым изменениям магнитного поля. На первый взгляд, эти приборы похожи на классические сенсоры, которые работают по тому же принципу, что и ферозонды датчики с сердечником из магнитного сплава, железа и никеля. Только у новых датчиков вместо них работает сердечник в виде пленки из сферита граната. «Стоп!» — перебил меня Петрович. «Это все, конечно, жутко интересно, но ни хрена не понятно. В целом я понял проблему. Если по-простому...» то приборы, которыми обычно исследуют железобетонные опоры, ничего не зафиксировали. А мелюзга, рассчитанная на людей, смогла что-то уловить, но что конкретно, так до сих пор непонятно. «Точно», — кивнул я. «И это что-то фиксируется не на всех опорах, а только на той части, что ближе к Таманскому берегу, да? Ну что ж, тогда мы сперва отработаем версию, предложенную Николаем» что где-то на берегу есть установка-излучатель, которая вызывает эти колебания. А потом уже поглядим, как дальше быть. Согласен. Только сперва надо поесть и немного выпить», — принял окончательное решение Петрович, усаживаясь за стол. «Золотые слова, обоз! выскочил из-за своего угла дядя Миша. «Мясо же уже почти остыло, а водка нагрелась. А должно быть, наоборот. Звучит как тост». — улыбнулся хозяин дома. В общем, чокнулись, выпили, закусили. Я наивно предположил, что мы сейчас немного посидим и поедем обследовать берег на предмет мест, где могла бы размещаться неизвестная нам установка-излучатель. Дядя Миша даже притащил бумажную карту, и с помощью нехитрых рассуждений, что трясется лишь часть моста, то установка должна располагаться южнее мыса Акбурун, на котором расположена крепость Керчь по мнению веселого толстяка мыс прикрывает западную часть моста от неизвестного излучения соответственно если установка где то и спрятанная то только в районе между мысом акбурун и мысом камышбурун а по простому на побережье городских районов аршинцева и семь ветров вновь чокнулись выпили закусили у нас тут что водил по карте пальцем дядя миша крепость керч психоневрологический интернат, лодочные гаражи, пляж-институт, потом лягушатник, подготовительный центр КМТУ, опять лодочные гаражи, ТЭЦ, бывший порт ЖРК и завод «Залив». Вроде все. Так выпьем же за это. Тут же поднял бокал с вином Петрович. Только было я задумался, как мы будем проводить разведку, если все трое уже выпили. Это была последняя мысль перед тем, как я отрубился. Алкоголь окончательно затуманил мозг, который сказал «всем бай-бай, я боковую».